Глава шестая. В поисках телесной оболочки призрака. На обратном пути от сумасшедшего дома Путилин задумчиво сидел в коляске. — Ты, кажется, можешь быть доволен, Иван Дмитриевич? — Почему? — Сколько я понял, ты напал на след? Этого, увы, еще мало, доктор, мало напасть. Надо найти. И потом для меня неясна одна деталь. Однако попытаемся. В номере Лоскутной нас ожидал В. Я заехал узнать, Иван Дмитриевич, не потребуются ли вам мои агенты. Спасибо, но в настоящую минуту они мне не нужны. Мне придется воспользоваться их услугами, но несколько позже. «Вы что-нибудь узнали?» «Ничего». «Вы недоверчиво поглядел на Путилина. Разговор перешел на другие темы». «Скажите, коллега, какие у вас есть в Москве костюмерные заведения-мастерские?» Вдруг неожиданно спросил Путилин. «Я, как петербуржец, этого не могу знать». В, польщенный тем, что Путилин обратился к его В-помощи, оживился. Костюмерная мастерская Пенягина, такая же мастерская Лашеева, есть еще несколько. Это крупнейшие? Да. Где находится мастерская Пенягина? Большая Дмитровка, здание дворянского собрания. А Лашеева? Газетный переулок. Так-так. Вы ожидаете меня, коллега, под вечер, может быть, вместе будем работать. Зеркальные окна, вход между колонн и сразу помещение, производящее впечатление чрезвычайно любопытное. Всюду всевозможнейшие костюмы, сверкающие золотом, серебром. Вот стоит римский воин, Блестящие латы, горделивый шлем, короткие штаны, широкий меч и круглый щит — все это надето на манекен. Пред вами воссоздается картина железного, непобедимого воина античного Великого Рима. Рядом с центурионом-легионером изящная изнеженная фигура французского маркиза времен великолепных людовиков Там дальше испанские гранды, венецианские дожи, русские бояре, гугеноты, монахи, пейзане и герцогские мантии. Какая поразительная смесь лиц, эпох, народов! Каски, шлемы, плащи, береты, треуголки, колпаки, кокошники, короны и кики, ленты и звезды — Вот вам вся история чуть не сотворения мира. История наглядная, в море красок одежд. Это знаменитая костюмерная Пенягина. Когда Путилин вошел туда, то невольно залюбовался. Все блистало, сверкало, поражая зрение гаммы, тонов, красок. — Что вам угодно? — подошел к Путилину полный господин. Получить от вас некоторые сведения. Я Путилин, начальник Петербургской сыскной полиции. Управляющий костюмерный вздрогнул и удивленно поглядел на знаменитого, но и страшного гостя. «Вы-с? Путилин?» «Да, я. Разве вы меня знаете?» «Помилуйте, а вас вся Москва говорила, когда вы хлыстов из копцов изловили, а после иверских святотадцев...» «Так вот спросить я вас хочу кое о чем». Пожалуйте, пожалуйте сюда. Здесь нам никто не помешает. Они вошли в небольшую комнату, где находились под стеклами бутафорские драгоценности. У вас костюмы Петровских времен имеются? «О, -о, -о, О, вырвалось горделиво у управляющего. У нас есть костюмы всех времен. Костюм, например, Петровского сержанта или капитана. Ну, конечно, господин Путилин. Скажите, пожалуйста, вы не можете мне достоверно сказать, продавали вы или же отдавали на прокат за последнее время подобный костюм? Управляющий на секунду задумался, но потом сейчас же хлопнул себя рукой по лбу. Совершенно верно. Отдавал и отдаю на прокат. Кому? Я сейчас погляжу в книгу. Постойте. Я вам опишу приметы его». И Путилин стал описывать их. «Так», — поддакивал управляющий костюмерный, — «похоже?» «О, да! Это он! Нужно вам сказать, что этот господин мне всегда казался большим чудаком. Придет, возьмет на прокат этот костюм, заплатит десять рублей, а на утро обратно его приносит. Теперь время не маскарадное, куда, думаю, ему этот костюм?» Раз спросил его, для чего, дескать, он требуется, господин поглядел на меня странно как-то и ответил «А вам не все равно?» Он брал костюм не каждый день? «Нет, с перерывами. Дня через два, через три. Я ему опять сказал, да не лучше ли вам купить его? Вы ведь за прокат больше переплатите. Да вот если вы интересуетесь, господин Путилина этим человеком, так вы можете его сейчас почти у нас повидать». «Как так?» — вырвалось у Путилина. «Он сегодня обещал опять взять костюм. Сейчас должен быть?» Прошло с полчаса. Путилин занимался рассматриванием костюмов. Наконец, дверь отворилась, и в костюмерную вошел средних лет человек. «Костюм мой!» — резко бросил он управляющему. «Пожалуйте, пожалуйте. Сейчас только пуговицу пришью. Отрываются они часто у вас». Путилин впился взором в странного посетителя. Длинные волосы по плечи, бритый подбородок, густые брови. Для Путилина достаточно было взглянуть только один раз, чтобы сразу определить, что волосы, усы и брови поддельные. Таинственный незнакомец тут же в нише за костюмами стал переодеваться. Поданную ему треуголку он спрятал под длинный черный плащ, в который задрапировался наглухо. — Вот вам десять рублей! — небрежно швырнул бумажку на конторку. — Завтра утром! Глаза его горели. Движения были порывисты, суетливы. Он горделиво кивнул головой и вышел из костюмерной. — Видели? — рванулся к путеленоуправляющий. Сильнейшее любопытство, видимо, одолевало его. — Видел. Спасибо. До свидания. И Путилин быстро последовал за черным плащом. Управляющий остался широко раскрытым ртом.